Глава девятая. «Ну, можно я с тобой поеду?» – снова начала конючить Алена, заставляя меня морщиться. Она только вечером узнала, что завтра утром я уезжаю на пару недель в соседнюю область. Для создания лечебного артефакта у меня было уже все готово, даже часть камней зарядил, чтобы потом времени тратить. Едва только девушка прознала об этом, как начала выносить мне мозг, просьбой взять ее с собой – У нас во дворе живет соседская кошка, вот она также иногда садится куда-нибудь и начинает мяукать, пока ее с места не сгонишь. Чем-то Алену напоминает. Точно так же нудит по духам и никак не хочет успокаиваться. «Нет», – снова ответил я, – «это слишком опасно. Мне будет спокойнее, если ты будешь под надежной охраной». «Да я же с тобой поеду, а не одна», – резонно заметила девушка. «Ты меня прикроешь, если что». «Может сложиться такая ситуация, что я просто не смогу тебя прикрыть, как недавно, например. Вряд ли в центре России на тебя танки отправят», – улыбнулась девушка. «Меня это даже не удивит», – хмыкнул я. «И вообще, давай уже прекращай конючить, ты уже взрослая, а ведешь себя как сопливая девчонка, даже Лера так не капризничает». Девушка обиженно засопела и наконец-то замолчала. «Видно, поняла, что уговорить меня не получится». Продолжил заряжать драгоценные камни в блаженной тишине. У меня была надежда, что на этот раз с артефактом управлюсь быстро, рука уже набита, да и предыдущих ошибок совершать не буду. Вся схема надежно сохранена в моей голове. О моем скором прибытии в больнице, расположенной в соседней области, не знали. Так хотел засекретить свой отъезд, чтобы немного жизни осложнить возможным наблюдателям. Уверен, что недоброжелатели не успокаивались, А после уничтожения такой крупной группы войск Альянса, желание спроводить меня на тот свет у моих врагов только усилилось. По телевизору не так давно слышал очередной маразм, где меня обещали отлучить от церкви. Долго смеялся. Это на самом деле было смешно, так как я вообще к местным религиям никакого отношения не имел. После того, как Россия отказалась меня выдать как военного преступника, какой-то генерал, чьи бойцы погибли во время столкновения со мной, пообещал решить вопрос со мной радикально. Наша пресса вовсю за меня заступалась, впрочем, были и европейские издательства, которые не столь рьяно, но тоже выступали в мою защиту, напоминая, скольких людей я вылечил. В основном это были страны, граждане которых больше всех обращались ко мне за помощью. Тут нужно отметить, что несмотря на всю истерику, очередь в мою клинику постоянно росла. Моя охрана была предупреждена о том, что утром мы выезжаем в командировку, как и о том, что трепаться об этом не следует. Никита Андреевич не мог их не предупредить, так как у всех были семьи, но сообщил бойцам, что если о сказанном узнает хоть кто-то, то вылетит болтливый гражданин с работы, как и вся его семья. Семьи бойцов, жены, у некоторых и родители, тоже работали у меня в разных сферах. В нашей деревне больше и устроиться было некуда, вот и трудились в поте лица на меня. Впрочем, как уже было сказано ранее, платил я своим людям в разы больше, чем другие – поэтому за работу они держались. Утром я поехал на работу вместе с Аленой. Делать там ничего не собирался, о том, что привезут очередных старичков, мне не говорили. Но все равно человека от Кремля нужно было предупредить об отъезде лично, чтобы присылали очередных клиентов туда. Само собой, я даже не мечтал о том, что место моего двухнедельного пребывания останется в тайне. Все об этом будут знать, пока я еще туда не доеду. Нужно было просто проскочить, чтобы мои недруги очередную засаду или другую неприятность не устроили. В больнице, в которую я сейчас еду, тоже имеется охрана, да и дом для меня тоже есть. Озаботились этим в первую очередь, на случай моего приезда. Человек президента был уже на своем рабочем месте, жил он в гостинице, но каждое утро приезжал в больницу, где ему выдавали кабинет. Чем он там занимался, мне до сих пор неизвестно, да и неинтересно. Доброе утро, поприветствовал я мужчину. Здравствуйте, произнес он. Сегодня клиентов не ожидается. Я не об этом. Дело в том, что сейчас мне нужно отъехать на пару недель в Челябинскую область. Больницу там достроили, дела появились. Вы своих старичков, пока я буду там находиться, сразу туда везите, хорошо? Я вас понял, Андрей Евгеньевич, ответил мужчина будем доставлять туда. Больше он ничего не сказал, видно, у него стоит строго определенная задача – просто представлять клиентов, ну и следить, чтобы разные чиновники ко мне не ломились, прося их тоже омолодить. Такие случаи уже были, причем приезжали политики не регионального масштаба, а прямиком из столицы, которые добивались встречи со мной, а после чуть ли не слезно просили им оказать дорогостоящую услугу бесплатно. Один даже угрожать начал. «За малым я его не убил, но ему повезло, именно в это время пришел этот невзрачный гражданин, после разговора с которым наглый чиновник уехал и больше не возвращался. На пропускном пункте при выезде на трассу военные выпустили нас без проблем, но, видно, какая-то информация уже просочилась, так как две полицейские машины и один тонированный микроавтобус все-таки отправились с нами в сопровождение. Одна из полицейских машин нас обогнала, ехала впереди пугая встречный транспорт с Сиреной. Из своих учеников я взял только капитана, чтобы продолжить с ним немного заниматься по вечерам и поскорее избавиться от этой очередной головной боли. Случись на самом деле нападение, и этот человек пострадает, то сильно меня это не расстроит, знал, куда едет, но пришлось на всякий случай выделить ему защитный амулет. Увидев моих бойцов в разгрузках и с автоматами, офицер восхищенно присвистнул. «Я думал, что у вас около линии фронта спецназовцы охраняют», – произнес он, – «а это, оказывается, ваша охрана. Разве простой охране автоматы дают?» «Простой не дают», – ответил я, – «а вот моей дали. На линии фронта меня еще Федеральная служба безопасности охраняла. Их люди». Как ни странно, звонок от генерала поступил примерно часа через два, когда мы уже отдалились от деревни километров на двести. «Андрей, что опять происходит?» – спросил он. «Что случилось?» – сделал вид, что я не понял. «Почему ты опять собрался в поездку, а нас не предупредил? Только не начинай говорить о том, что не собираешься никому о своих планах докладывать. Это я уже слышал». «Все гораздо проще, товарищ генерал», – хмыкнул я. «Дело в том, что я хочу добраться до пункта назначения без лишних приключений. Поэтому и уехал по-тихому. Амулеты вам будут выдаваться строго по плану, не переживайте». «Мы обеспечиваем твою охрану. В последнее время вы мне только проблемы обеспечиваете, понимая, что в этом нет именно вашей вины. Вы на самом деле меня охраняете, но меня напрягает то, что все постоянно знают, куда и когда я еду, как только такая информация доходит до ваших людей. Мне это не нравится. Слишком большой простор деятельности для моих недругов. Вот и приходится действовать таким способом». «Ты долго собирать этот артефакт будешь?» – уточнил он, никак не комментируя мои слова. «Не знаю, постараюсь управиться за пару недель. Думаю, успею». Добраться до Челябинской области удалось без проблем, как я и надеялся. Когда мы были уже недалеко от моей новой клиники, Геннадий Анатольевич связался с охраной и потребовал, чтобы усилили бдительность. Там у нас тоже были свои вооруженные люди, а вот оцепления из военных вокруг больницы не было». Когда наша колонна въехала на территорию, бдительные бойцы сначала нас не хотели пропускать, так же действовали, как и в первой больнице, но позже разобрались, кого нелегкая принесла. В клинике поднялась суета, меня никто не ждал, да тем более так неожиданно и, само собой, руководство немного напряг мой визит, мало ли вдруг с разносом приехал. Впрочем, немного побродив по комплексу, я понял, что и тут управляет серьезный человек, который к своей работе подходит ответственно – За такую зарплату можно и постараться. Управляющий этой больницей сухонький худой старичок прибыл через пару часов после моего приезда. Как оказалось, у него сегодня был выходной. Я в это время уже обедал в столовой, а после собирался приступить к созданию артефакта. Охрана пропустила его ко мне, и он замер около стола, за которым сидел я с Геннадием Анатольевичем и капитаном, своим учеником. Этого человека я в глаза не видел – Его порекомендовал мне мой помощник, как хорошего специалиста, поэтому я несколько удивленно взглянул на мужчину. «Слушаю вас», – произнес я, когда пауза излишне затянулась. «Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Меня зовут Константин Семенович, я управляющий вашей клиники», – представился старик. «Если бы вы нас предупредили о нашем приезде, то мы бы праздничный стол накрыли». «Да, вы присаживайтесь. Я работать приехал, а не праздновать». «Так что все в порядке. Зал для артефакта готов. Вы должны были предупредить». «Конечно», – кивнул старик. «Все готово. И мужское, и женское отделение». «Не понял», – сказал я. «То есть вы два зала подготовили?» «Да, в одном этаже, как и говорили, разделили простой перегородкой, только облагородили ее». «Не удивлен», – хмыкнул я. «Слишком день хорошо начался. Должно было что-то пойти не так. Впрочем, сам был виноват». Нужно было предупредить, что никаких перегородок вообще делать не нужно. После обеда вместе пошли в зал для артефакта, как и ожидал, разделенную был перегородкой, которая тут абсолютно не нужна, так как будет мне мешать. «Значит так», – скомандовал я, – «сегодня этой стенки тут быть не должно, ясно вам? Сносите ее, вызывайте строителей или сами делайте, мне это не важно. Но завтра утром, когда я сюда приду, ее тут быть не должно». «Все сделаем», – закивал старик, – и куда-то ушел. Я же вздохнул, направился в дом, который мне выделили. Бездельем было некогда страдать, поэтому решил посвятить свободное время своему ученику, которого на этот раз разместил в соседней комнате. Тут мне скрывать нечего. Вскоре вокруг больницы началось шевеление. Сначала прибыл человек президента, который, как ни в чем не бывало, занял один из кабинетов. Тут жильем были сложности, гостиницы не было, только небольшая деревенька неподалеку. Впрочем, мой знакомый решил и тут развернуться, так как уже купил землю неподалеку, собрался и тут строить здание, чтобы больные или родственники могли размещаться, только поскромнее, не как около моей первой клиники, там он размахнулся по полной. Стройка шла постоянно, хорошо, что размещена она была далеко, и звуки работ до нас не доносились. Потом приехали бойцы охранения, которые стали брать окружающую местность под охрану, Похоже, что это пока были местные бойцы, срочно отправленные сюда, но думаю, что вскоре и полковник со своими ребятами подтянется. Не знаю, откуда пронырливые журналисты все так быстро узнают, но вскоре и телевидение подтянулось. Они почему-то решили, что я им сейчас интервью буду раздавать, а я только хотел полюбоваться местными видами. Моя больница располагалась на берегу Большого озера, которое, как мне сказали, называется тут морем». Увидев журналистов, которых пропустило внешнее охранение, бездельники и такие, я направился в дом. Само собой, журналистов ко мне не подпустила охрана, просто оттеснив их в сторону. «А почему вы с ними поговорить-то не хотите?» – спросил капитан. «Хорошую рекламу для своей клиники сделайте, каналы не последние, как я посмотрю. Дай свою больницу, ту, которая в Башкирии, разгрузите. Все узнают, что и тут теперь есть чудесный аппарат, который от всех болезней лечит» но так может сам с ними поговоришь разрешил я если делать больше нечего считай что этим за учебу расплатишься что с тобой вожусь бесплатно да легко заржал офицер и направился в сторону грустных журналистов которые продолжали меня снимать вечером я от души повеселился глядя по телевизору это интервью причем его сняли и показали от самого начала и до конца видно больше никаких новостей в регионе интересных не было капитан представился моим учеником Причем, по его словам, одним из самых лучших и перспективных. Выглядело это забавно. Перед этим нас показали, точнее, наши спины. Рядом с парнем среднего роста идет ученик, выше на голову и в два раза шире. На Дениса Юрьевича сразу посыпались вопросы, на которые он с легкостью отвечал, причем врал процентов на 90. Оказалось, что я сам стал зазывать его к себе в ученики, когда первый раз увидел. Не обошли журналисты стороной нападения около границы, в котором героический полковник вместе со мной отбивался от наседающих супостатов, а потом отступал к нашим войскам. Хорошо, что про то, чем я удар нанес, не стал придумывать, а сообщил, что это военная тайна. В конце заявил, что через несколько лет в России появится второй человек, способный возвращать молодость. Эта информация давным-давно перестала быть секретом. О том, что российский кудесник возвращает молодость, знал уже весь мир, что добавило мне и популярности, и ненависти. Впрочем, мужчина и рекламу мне не забыл сделать, сообщив, что меня уже давно просили сделать еще один артефакт, так как многие люди просто не успевали дожить до того времени, когда до них очередь дойдет. Кудесник пошел навстречу многочисленным просьбам граждан и приехал сюда». Посмотрев весь этот бред, я обратился к капитану, который с довольным видом тоже наблюдал за своим творчеством. У тебя семья есть? спросил я его. Не, никого нет. Я дед домовский. Жениться как-то не успел, не получилось, постоянно мотаюсь по гарнизонам. После детского дома и учебы времена страшные настали. Можно было идти либо к бандитам, либо в армию. Впрочем, в армии тоже не всегда досытаели. ели. Это сейчас вроде все налаживается понемногу, а тогда совсем скверно было. Повезло тебе, что тут скажешь. Вы о чем не понял офицер? Да, о твоих словах, что очень скоро ты сможешь возвращать молодость. Готовься, скоро тебя сначала наши спецслужбы допрашивать начнут, а потом и заграничные охоты устроят. Твою ж мать, выругался Денис Юрьевич, а я об этом как-то не подумал. Ничего, поймают тебя какие-нибудь боевики, охраны-то у тебя нет, а потом начнут спрашивать, правду ты сказал или нет. Возможно, что очень болезненными способами. «В следующий раз думать будешь, что языком молоть, если этот следующий раз наступит вообще». «Слушайте, Андрей Евгеньевич», – посмотрел на меня капитан, – «а может вы меня на постоянное обучение возьмете? Не подумайте, что я испугался, просто мне на самом деле это интересно, да и пользы больше будет». «Нет, мне в моем окружении не нужны бойцы российской армии. Рано или поздно начнешь все докладывать руководству». Так я уволюсь, а бывших солдат и офицеров у вас и так много, как я заметил. Видно же, что это не простая шпана, которая только драться умеет. Явно все люди обстрелянные. Посмотрим. Махнул я рукой. О моем приезде быстро узнала вся область, поэтому вскоре к больнице начали приезжать толпы людей. Причем большинство из них не за помощью ехали, а просто на меня поглазеть. Я уже как-то отвык, что такой интерес в народе вызываю, а вот тут вспомнил. Всю эту толпу, конечно, не запускали на территорию комплекса, они стояли недалеко от забора, даже неудобно было ходить под постоянным надзором. Когда шел из больницы в столовую, то мне что-то начинали кричать, но я старался не обращать на это внимания. Один раз только откликнулся, когда услышал тонкий девичий голосок даже сам не знаю, зачем обернулся. Волшебник, волшебник! закричал мне кто-то. Чего? спросил я у девочки, которая как-то до забора добралась. Видно, охрана пропустила. Остальные стояли метрах в тридцати от ограждения. Помаши мне рукой. Ну, я и помахал, чем вызвал восторг толпы. «Фанаты», – хмыкнул капитан, – «скоро нижним бельем закидывать начнут». Для чего они будут это делать, я не понял, а уточнять у шутника не стало. Мне на самом деле была непонятна такая популярность в народе. Лечил я платно, бесплатно только детей, иногда солдат или работников, которые мне нужны. На остальных внимания не обращал, как и на просьбу о помощи. Впрочем, возможно, сюда дети и тащили своих родителей, вон их как много за забором. Вероятно, всех людей, благодаря разным сказкам, привлекает что-то необычное. Вот и проявляют любопытство к человеку, о котором постоянно говорят по телевизору. И правда, в последнее время мое лицо не пропадает с экранов. Каждый раз, когда я провожу омоложение, а это происходит довольно-таки часто, снова начинается обсуждение моей личности – Даже тот случай, когда мне пришлось убить более тысячи человек, не оттолкнул от меня российское население, скорее наоборот. Об этом мне сообщила Алена, сам за подобным не следил. В интернете радовались, что свой человек врагов наказал, хоть были и негативные комментарии. Некоторые считали, что я сам лучше бы сдох, но не устраивал такое побоище. Видео с беспилотника, которому частично удалось снять момент моей атаки, да и ее результат – Как-то оказалось в интернете и собрала целую кучу просмотров. Всем было интересно, как я смог такое провернуть, ведь и куча расплавленного металла, которые когда-то были грозными машинами, тоже стали достоянием общественности. Болтовня капитана на камеру не осталась незамеченной, уже на следующий день примчался полковник, причем на вертолете, и попросил меня о встрече. Я уже приступил к работе, поэтому потребовал, чтобы ждал до вечера. «Управляющий клиникой свое обещание выполнил, на следующий день, когда я пришел, стены уже не было, даже прибраться успели, поэтому отвлекаться не хотел. Вячеслав Александрович настаивать не стал, задержался в больнице, а после вообще ко мне в дом ушел, с моего согласия, разумеется, где проспал до самого вечера. Андрей Евгеньевич, подскочил он с дивана, едва я в дом вошел, вы правда сможете обучить еще одного человека, способного возвращать молодость?» «Не знаю», – пожал я плечами, – «может, лет через сто». «А что вы тогда?» – огорченно начал полковник, но я его перебил. «Это он собрался молодость возвращать», – указал я на капитана. «С него и спрашивайте». Полковник поспрашивал, только вот вскоре убедился, что это была простая болтовня. Сделал выговор капитану, как старше по званию, за то, что тот язык распускает, и сел с нами ужинать. «Знаешь, а так даже хорошо, что капитан соврал» произнес он задумчиво, можно будет его использовать как живца. Это точно, согласился я. Уверен, что его тоже захотят к рукам прибрать, только не сразу. Он же заявил, что станет молодость возвращать, а не стал. Ничего, и на такого фрукта охота найдется, хотя бы ради того, чтобы он нам не достался. Это радует, пробурчал капитан, который, похоже, уже до конца осознал, какую глупость совершил.